Нолли Гарднер слушал рок-н-ролл по радио, барабане, пальцами посту, когда зазвонил телефон. Перкинс отложил кроссворд и снял трубку. «Выруби это, слышишь?» «Сейчас, Перк!» — Нолли выключил звук. «Алло, констебль Гилспай? «Да, это агент Том Хенрхан. Получил запрошенные вами данные. Что-то быстро. Там не так уж много. Ну ладно, что там у вас?» Бен Мэйрс упоминается по поводу дорожного происшествия в штате Нью-Йорк в мае 73-го. Мотоцикл врезался в грузовик. Погибла его жена, Миранда. Свидетели показали, что он не превышал скорости, и анализ на алкоголь тоже ничего не дал. Видимо, мотоцикл занесло на повороте. По убеждениям, левый участвовал в марше мира в Принстоне в 66-м, в маршах в Вашингтон в 68 и 70-м. Арестован во время марша в Сан-Франциско в ноябре 71 -го. Это все. А другие? Курт Барлу через Кейх. Англичане, но скорее по подданству, чем по происхождению. Бежал в Англию из Германии в 38-м, вероятно, от гестапо. сведения о дате рождения нет, но на вид ему лет 70. Первоначальная фамилия Бройхин. С 45 занимался бизнесом в Лондоне, но не очень успешно. Стрейкер работает с ним с тех пор. Англичанин 58 лет. Его отец был мебельщиком в Манчестере и оставил сыну приличный капитал. И у самого Стрейкера дела шли неплохо. Оба они обратились за визами на въезд в Соединенные Штаты 18 месяцев назад. Вот и все, что мы знаем. Кроме того, они, может быть, находятся в гомосексуальной связи. Ого, сказал Перкинс. Ну, я так и думал. — Если вам нужны более подробные сведения, мы можем запросить Скотланд-Ярд. — Да нет, достаточно. — Не обнаружено никакой связи между этими двумя и Мейрсом. Хорошо, спасибо. — Если понадобится помощь, звоните. — Конечно, еще раз благодарю. Он положил трубку и долго смотрел на нее. — Что там, — Перк? спросил Нолли, опять включая радио. — Это из кафе «Экселент». Говорят, что у них нечего есть, только тосты с сыром. — У меня есть малиновое варенье. Хочешь? — Нет, спасибо, — сказал Перкинс и вернулся к своим мыслям.